Глава 9. Мы копали, мы копали, наши пальчики устали. Боль. Мы о ней ничего не знаем. По крайней мере, все то, что я испытывал прежде, включая пулевые ранения, это сущие пустяки в сравнении с заразой, поселившейся в моей брюшине. Испытать чувство, когда смерть видится единственным благом, не пожелаешь и врагу. Я периодически прихожу в сознание и оказываюсь то в коридоре, то на диване, то у себя на кровати. По всей видимости, меня носят туда-сюда и не знают, что делать. А что самое обидное, я ведь даже не полакался при вокзальной шаурмой. Какого лешего тогда меня так скрутило? Вопрос, за что мне это, не покидает мою голову. О чём ещё можно думать, находясь при смерти? Редко человек отправляется на тот свет со сознанием собственных ошибок, да и в карму я не верю, или правильнее сказать, не верил. Моё сознание постепенно сужается до крошечной песчинки, кое и является отдельно взятый человек на фоне множества миров. Я чувствую, как смерть медленно подбирается ко мне сзади. Её присловутое ледяное дыхание уже не удивляет. Знаем, проходили. Но ну что, кузнец, похоже, я не справился. Противник оказался слишком силён, к такому кунг-фу меня жизнь не готовила. Я и сам использовал умные ракеты, но подобные методы лежат за гранью моего понимания. И ладно, это было бы банальное отравление, но нет, здесь дело в другом. Неожиданно ловлю себя на мысли, что перестаю чувствовать боль, и всё бы хорошо, но вместе с ней пропадают и остальные чувства. Я вспоминаю свой родной мир, в котором всё было куда проще. Тебя застрелили, ты умер. А тут какая-то муть, магии шмаги, алхимии, нечистой, будь они неладны. Пока чувства не пропали совсем, успеваю услышать слова жреца. «Нужно водить в медикаментозная кома! Быстро!» Ну вот и все. Приехали. Всегда боялся оказаться в коме. Не знаешь, проснешься ли ты вновь или тебя попросту отключат от аппаратов. А даже если очнешься, то в каком состоянии? В вопросах между жизнью в качестве овощей и смертью для меня был только один ответ. Решительный и бесповоротный. Наконец-то все уходит на второй план, даже мысли. Я дрейфую по черной пустоте, и кажется, что это путешествие продлится вечно, а может и чуточку больше. В какой-то момент, сложно сказать точнее, ведь чувств буты не было, я попадаю на тот самый пресловутый перекресток из кошмаров. Правда, в этот раз на дворе ночь, а небо выглядит сюрреалистично. Вереница планет каждая размером с Луну, а то и больше. Тут и там фиолетовое северное сияние. Если вглядеться, то можно узреть бесконечность вселенной. Она буквально смотрит на меня бесчисленным множеством звёзд и галактик. Приехали? вырывается у меня. Собственный голос ласкает мои уши, ведь я уже и не надеялся что ли бы услышать. Не ясно, жив я или мёртв, но происходящее не похоже на рассказы Гамора о небытие. Или же я буду находиться здесь до конца времён. Миниатюрный ад, в котором можно за считанные столетия сойти с ума от одиночества. О! В панике кричу я. Есть кто дома? Хьюстон, у нас проблемы. Ничтожество, доносится ото всюду. Голос грубый и поистине мощный. Нет сомнений, что он принадлежит какому-нибудь гиганту, прожившему не 1 миллион лет, хоть меня и назвали ничтожеством. Я испытываю трепет, скорее всего, именно его. Это тебе не с Васейным из соседнего падика базарить. Чем обязан, как ни в чём не бывало, спрашиваю я. «Назойливая муха, возомнившая себя спасителем человечества!» Продолжает сотрясаться воздух. «Я знаю, кто ты!» «Тогда ты знаешь, что уже проиграл!» Перед лицом опасности во мне просыпается защитный рефлекс. «Сдайся или умри! Третьего варианта не будет!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Оглушает меня собеседник, пожелавший остаться невидимым. «Мне неведома смерть, глупец, а вот ты умрешь когда-нибудь!» Бла-бла-бла, стандартная голливудская история, я устал вздыхая. Ты либо идиот кусок, который решил поговорить и просрать момент, либо попросту не можешь убить меня, ведь давно бы это сделал. Твоя физическая смерть была бы слишком простым наказанием за все те неудобства, которые ты причинил. Надменно выдаёт некто. Нет, тебя ждёт кое-что похуже. Ты навечно застрянешь в этом измерении и будешь страдать, а когда будешь молить о смерти, «Тогда я ничего делать не стану. Ха-ха-ха-ха! Ты познаешь слово «вечность», и оно станет приговором за твои наивные попытки изменить ход вещей». «О, бессмертие!» — наигранно отвечаю я. «Это здорово. Давно о таком мечтал». «Я вижу твой страх!» — протягивает некто. «Ты не способен обмануть даже сам себя». «Конечно, мне страшно. Это какой спектр возможностей открывается? Боюсь даже подумать». «Подумать!» — ухмыляется собеседник. «Идиот! У тебя не будет на это времени!» Прямо передо мной из земли появляется нечистый с человеческим телосложением. Стоит мне потянуться к татуировке, как он пронзает мое сердце острой рукой точно жидкий терминатор. Снова боль. Прежде в карманном мире ничего подобного не было, но в этот раз все по-другому. И как же это хреново! Я паду и на колени, а тварь вонзает свою паклю мне между глаз. Что ж, Мгновенная смерть не такая уж плохая концовка этой истории. Повоевали и хватит. Но не тут-то было. Я появляюсь на том же самом месте, и не я один. Нечистая вновь угрозит проткнуть меня, но в этот раз мне удаётся отскочить в сторону. Правда, помогает сей манёвр не сильно, ведь тварь настигает меня уже через мгновение, иван зайд конечности в мой бок, пробивая убо лёгких на вылет. Говорить о боли не приходится, ибо она адская. Но куда страшнее сознание зацикленности бытия. Я будто попал в день сурка, из которого невозможно выбраться. И вот это невозможно пугает больше всего. В третий раз мне хватает скорости создать АК и сделать пару выстрелов разрывными. Нечисть и превращается в лужу, но затем возвращается в исходное состояние и пронзает мое брюхо. Да ты издеваешься! Захлюбовейсь кровью стану я. Здесь тебя не найдет никто, даже твой хозяин. Воздух дрожит от оглушительного хохота. Счастливо оставаться ничтожество. После этих слов у меня появляется новая дырка в голове. Как бы сказал обладатель прохудившейся обувки, это вентиляция, а словосочетание свежие мысли приобретает новое значение. В четвёртый раз я решаю действовать более радикально и стреляю из RPG, но, как и следовало ожидать, взрыв разносит и не только ничистого, но и меня. Взлёт световой ракеты тоже не приносит никакого результата, ибо от интенсивной вспышки моя кожа загорается. Ощущение так себе, мягко говоря. Назревает резонный вопрос: а что чёрт возьми делать? Как победить эту хрень? И есть ли в этом смысл? Можно ли как-то выбраться из этого ада? Вопросов вагон и маленькая тележка, но не стоит отчаиваться, ведь если верить конкуренту Кузнеца, то у меня есть целая вечность, чтобы найти на них ответы. Да, не такой жизни я хотел. Но раз уж деваться некуда, придётся сделать невозможное. Теперь я у мамы Доктор Стрэндж, правда, петля времени нависла не по моей воле. Потанцуем, обращаюсь я к нечистому и нажимаю на спуск АК. Надо надумываться по утрам и вечерам о нечистом труба чистом, стыть и сырам, сдохнем разота. Нескончаемый очередь световых патронов и не даёт твари подняться, хоть та и пытается. Что ж, теперь у меня есть время подумать. вечность. Много это или мало? Чертовски много. Неискончаемая череда боли и смертей. Несколько не сомневаюсь, что этот загадочный некто подсмотрел моё представление ада в моей же голове. Эти так называемые боги и не на такое способны, а сомнений нет, что со мной поздоровался антипод кузнеца. И у меня возник всего один маленький вопросик: как к мать вашу его победить? По факту я даже пукнуть не успела, этот чёрт вломился ко мне, или в меня. звучит как-то по-гейски. Пусть будет ко мне. Нет времени для гачемуче. Фрих хангрит бакс не на роком шепчуя. Отбрасывая шутки при баутке из прошлой жизни, я сосредотачиваюсь на решении главного вопроса: как отсюда выбраться? И сперва предстоит решить одну логическую дилемму. А реально ли это? Если представить, что нереально, тогда предпринимать любые действия бессмысленно. Можно сложить ручки и приготовиться к получению ударов в сердце на протяжении вечности. Это слово начинает меня бесить. Но есть и второй вариант выход найти, возможно. Логика подсказывает, что и тот, и тот расклад имеет право на жизнь, а отсюда следует очень простое заключение. Первый, во многом депрессивный вариант нужно попросту отбросить, ведь если выход есть, то я обязан его найти, а если нет, то особо ничего не потеряю, кроме нервов. Кстати, интересная штука. Я помню всё, что со мной происходит. Пока непонятно, можно ли это как-то использовать, но буду иметь в виду. В крайнем случае можно понадеяться на ошибки в бесконечно длинном цикле, цикле смертей. Кто знает, вдруг нечистый забагуется или вовсе исчезнет. Как говорится, не баг, а фича. У меня мелькает мысль пробежаться и оценить границы улиц, и опыт подсказывает, что они обязательно должны быть. Заодно и проверю скорость передвижения нечистого. Его ноги не выглядят приспособленными к спринтерским забегам. Ну, была не была, бросаю я и срываюсь с места. Через плечо, будто в хоррор-игре, отслеживаю превращение расплёсканной лужи в человекоподобное существо. Весь процесс занимает 3-4 секунды. Довольно быстро. А вот о самой твари такого сказать не получается, ведь она довольно медленная. Если идти пешком, то догонит, а если бежать никогда. Сперва этот факт мне кажется какой-то недоработкой алхимика, буду называть его так, но затем я понимаю, что смысл не столько в боли и смертях, сколько в ужасе неминуемости. Бежать можно сколько угодно, но нечистый всё равно настигнет меня. Видимо, в этом и состоит задумка глав злодея. Причём на лицо интересный факт. Моим наказанием стал едва ли не самый слабый нечистый, которых, к слову, я и собирался уничтожить. А тут получается жёсткий стёб. Типа хочешь, не хочешь, а всё равно сдохнешь от рук слабейшей твари. Нужно дать алхимику должное. С фантазией у него всё хорошо. Другой бы на его месте подчестую скопировал ад и отправил бы меня вариться в котле или выдал бы два стула: один с пиками точёными, а другой без них. Неожиданно для меня самого в голову проникает червь в фигуральном смысле этого слова. А что, если моё наказание это не только боль и смерть? а и нескончаемые попытки спастись. А я прекрасно помню, что пережил главный герой романа 1984. Такой участи никому не пожелаешь. Радует, что меня не заставляют любить большого брата, ибо не хотелось бы поехать кукухой. Хотя и в этом может заключаться основной план алхимика — свести меня с ума. И если посмотреть на картину в целом, то этого хрена с горы устроит и любой из перечисленных раскладов. А возможно, они пойдут цепочкой. Отрицание, торги, смирение. «Соберись», — говорю сам себе и набираю темп. Усталости я не испытываю, что играет мне на руку, поэтому могу бежать сколько душе угодно. Нечистый, кстати, отстает с каждой минутой. Скоро я и вовсе потеряю его из виду. Стоп. С каждой минутой? Сколько времени уже прошло? Будь я в своем карманном мире, то давно бы уже врезался в барьер. Но нет, здесь территория намного обширнее. Что ж, по крайней мере, мне не нужно стрелять и даже страдать, поэтому я буду бежать. Бежать, как тот пес, который должен был получить велосипеды. От нечего делать, я начинаю разглядывать одноэтажные дома, что проносятся с обеих сторон. Алхимик постарался на славу и сделал их все одинаковыми. Нет ни единого отличия. Абсолютно. Ещё и небо периодически переливается кислотными оттенками. Наркотрип, не иначе. Мне становится интересно, а смогут ли слуги каким-то невообразимым образом вытащить меня из этой комы? С одной стороны, это было бы забавно. Всемогущий алхимик взял за щёку обычного целителя. Но с другой, я понимаю, что подобный исход маловероятен, и рассчитывать нужно только на себя. К слову, кузнец, мне бы не помешала твоя помощь. Вот только, как он и говорил, сидя на небесах, его влияние ограничено. Впервые на меня сваливается осознание непосильности задачи, выданной сверху. Неужели я начинаю сдаваться? Рановато. Но сложно спорить с тем, что ситуация плачевная, и не сойти с ума будет труднее с каждой новой смертью. Неожиданно дома по обеим сторонам сменяются улицей. «О!» — восклицаю я и останавливаюсь. «Это уже интересно. Перекрестков много? Стоп, а это что?» «Да не, вы издеваетесь?» Прямо в центре я замечаю небольшую воронку и линию следов от кроссовок, моих грёбаных кроссовок. А воронка следы от пуль. Сомнений нет, я вернулся в то место, в котором и был. Ну серьёзно? тяжело вздыхаю. Ничистый бежит не сзади, а спереди, подтверждая мою теорию. Получается, в какой-то момент я находился от него настолько далеко, что он попросту развернулся и понёсся навстречу. Гнидо черномазая. Ладно, посмотрим, умеешь ли ты ползать по отвесным скалам. Ломать и не строить. С этими словами я достаю РПГ и стреляю под ноги нечистому. Бронебойным и световым ракетам тут не место, поэтому вход идет разрывная, благо позволяет расстояние. Он врезается в песок примерно в полукилометре и взрывается, разрушая полторы дюжины здания и оставляя глубокий кратер. Я продолжаю стрелять, выпуская по одной ракете примерно раз в пять секунд. Довольно быстро образуется воронка, как после термоядерного взрыва. Край кратера приближается к перекрёстку, на котором я до сих пор стою. Из-за плотным облако пыли и песка я не вижу, как там поживает нечистый. Но оно и не нужно, ведь это тебе не световые пули среднего калибра. Тут быстро не соберёшься. Дабы наверняка выкопать яму побольше, я стреляю в линию перед собой, причём выпускаю по несколько залпов в одну точку. Спустя примерно четверть часа непрекращающейся бомбардировки я решаю прекратить стрельбу и дождаться, пока пыль осядет, чтобы насладиться плодами своих трудов. В это время решаю проверить одинаковые дома, но двери оказываются закрыты. Тогда я выношу преграду при помощи АК, но ничего интересного внутри не нахожу. Обычный дом с облешей от старости мебелью. А за ним ещё один точно такой же, и так до бесконечности. Нет, внутри домов ловить нечего, а искать дверь с наковальней – последнее дело, ведь если прикинуть, сколько я пробежал и сколько тут домов… В общем, оставляю этот план на самый крайний случай. Я подхожу к краю медленно осыпающегося кратера и замечаю черную точку, стремительно карабкающуюся вверх. Лазать у нечистого получается лучше, чем бегать, обращая внимание на структуру грунта. Верхние 2-3 м крупнозернистый песок, а дальше однотипная структура, не то из глины, не то из цемента. Подобные залежи сразу же выдают фальшь реальности, в которой я оказался. Разработчик оставил возможность копать, но забыл разнообразить подземный мир. Никаких тебе алмазов и изумрудов. Печаль, беда. Даю пару залпов по нечистому, чтобы тот не расслаблялся, а затем стреляю в воздух. Идея простая. Проверить, есть ли какие-то ограничения по высоте. Не может же этот мир быть бесконечным. Приходится использовать режим стрельбы умными ракетами, чтобы оценить примерное расстояние. Но, как оказывается, можно было использовать и обычно, ведь световая ракета взрывается уже через полминуты после старта. Я быстро понимаю, что нахожусь в своего рода шаре, выбраться из которого действительно невозможно. Другой на моем месте давно бы отчаялся, Но в моей груди разгорается пламя любознательности. Мне хочется проверить на прочность местные силы гравитации. Как это сделать? Очень просто. Нужно лишь разнести половину планеты и посмотреть, что будет. Этим я и занимаюсь, не скупись на ракеты. Опытным путём выясняю, что выбрасывать старый РПГ и создавать новый значительно быстрее, и запускать одну ракету можно с задержкой в полторы-2 секунды. Про нечистого и говорить не приходится. В какой-то момент мне становится его жаль. Взравная магия ему не по зубам. И помимо любознательности во мне теплится надежда, что товарищ алхимик не учёл мои новые возможности. Вот бы посмотреть ему в глаза, когда он увидит, что я разнёс его мир в пух и хлам. Хотя его ли мир я уничтожаю. Перекрёсток дома монстры, пусть и в единственном числе. Все это больше походит на мою карманную историю. И оно логично, ведь меня ввели в кому, а значит, я борюсь со своими демонами. Алхимик подсадил эту тварь внутрь меня. Другого объяснения происходящему найти не получается. И если я прав, то нужно отрезать зараженную часть. Именно этим я и занимаюсь. Не важно, в каком состоянии я выйду отсюда, главное выбраться, а там посмотрим. И даже если умру, в любом случае смерть лучше вечных мучений. Копать приходится долго. В какой-то момент мне надоедает стрелять, но я нахожу в себе силы и продолжаю играть в копателя. Где-то же этот глиняный шар должен закончиться. Пока я пытаюсь прикинуть дистанцию, которую я пробежал, а также вспомнить школьные формулы и вычислить диаметр, на глаза попадается странный объект. Огромный чёрный шар торчит из грунта, и ракеты не могут ему навредить. Так-так, радостно выдаю я. Что это тут у нас? Ядро? Фокусирую огонь на нем, но кроме пыли и сотен ударных волн ничего не получаю. Неуязвимый объект, значит. Хм, но раз уж он черный, то почему бы не жахнуть цветовой ракетой? Была не была. Ору я и стреляю управляемой. Ускоряю ее изо всех сил и сталкиваю с шаром. На пару мгновений меня выбрасывает из этого режима. Такое случается каждый раз, ничего удивительного. Но вот потом начинает происходить странное. Я возвращаюсь в тело и вижу небо, которое сворачивается в одну точку, будто его поглощает чёрная дыра. Затем гравитация перестаёт работать, а дома и вовсе устремляются вверх. Моё бренное тело не становится исключением и несётся в ту самую точку на небе, которая поглощает всё и вся. И меня это нисколько не тревожит, ведь я помер бы в любом случае, или от рук нечистого, или в чёрной дыре. Даёшь новое ощущение. Спегидификация. Забавная штука, по крайней мере, на бумаге. Почувствовать её я не успеваю, ведь как и в самом начале, пропадают все чувства. Вновь пустота, вновь дрейф во в чёрном небытии. Второй раз за день. Так оно может и надоесть. Коля, слышу знакомый голос. Он моргнул. Позовите жрица. Кто-то уходит и хлопает дверью, а я с трудом открываю глаза и вижу белый свет. Он ослепляет меня, не давая разглядеть что-либо. Постепенно обрисовывается знакомый силуэт, а затем и лицо. Кто бы мог подумать, что первый, кто встретит меня из того света, будет Катя. "Как?" кривчу я в горле натуральной пустыне. "Как ты добралась, и сколько я был в отключке?" Рубрика "Интересные факты". Председатель, которого Николай прозвал алхимиком, Натурально впал в ярость, когда узнал о неудачном применении заклинания Проклятие души. Прежде во всех других мирах оно работало как часы, и подобный исход виделся ему немыслимым. Стоит сказать, что прозвище Алхимик как раз-таки и является его именем наряду с Кузнецом. Конечно, у богов есть свои имена, известные только им, но людям они представляются теми, на чем специализируются. И если, будучи кузнецом, сложно встать на путь условного зла, то вот в качестве алхимика сама Вселенная подталкивает к скользкой дорожке. Не зря же столько историй про так называемых темных алхимиков. Магические эксперименты до да добра не доводят.